Наклепки. Шли по лесу молодой и старый охотники, точнее дядя и племянник. Дядя, свали его Василий Васильевич всю жизнь в лесу. Он работает на сплаве древесины и попутно занимается рыбалкой и охотой. Племянник приехал к нему в гости из города. Человек он страшноговорливый, всему удивляется, всем восхищается и, наровит обязательно выстрелить. Это всегда так. Попало ружье в руки горожанина, да еще такого, который на охоте не бывал. Ну, берегись, малые птахи, берегись, сороки, галки и вороны, и идет погубитель. Дичи-то ему не добыть. А тех птиц и зверушек, что сами на мушку садятся, такой охотник очень любит подшибить. Да еще сфотографируется с дятлом или галкой, держа ее двумя пальцами и улыбаясь. Это на потеху родным деткам. Вот, мол, какой ваш папа меткий стрелок. Ходили-ходили дядя с племянником, нет уток. Даже в глаза ни одной не видели. Скис племянник едва плетется, Он-то думал, что будет палить без устали и набьёт птицы мешок под завязку. И на тебе! Даже ни разу не выстрелил. Свернули они в лог. Вышли на покос, среди которого стоял, подбочинившись, этакий пухлый, пышный, похожий на кулич, стажок сена. Стажок был примётан к старой, наполовину обломанной рябине. И на рябине? Что это? Сразу пересохшим голосом спросил его племянник. «Рябчики», — спокойно ответил Василий Васильевич и на полянку шагнул. Фыркнули крыльями рябчики и в рассыпную. Племянник за ними. Василий Васильевич поймал его за руку. «Куда? Не видишь, что ли, что рябчики еще малы? Без хвоста и вовсе. Вот подрастут, тогда и стреляй». «Одного, дядя Вася, на пробу. Говорю, нельзя». «Одного, дядь Вась, никто не узнает!» «Тьфу ты, азартный какой!» — ругнулся дядя Вася и хитро сощурился. «Ну, ежели одного, на пробу!» «А не пожалеешь?» «Да что вы!» — сглотнул от нетерпения слюну племянничек, а сам уже курок взвел и глазами зыркает по лесинам, но рябчиков увидеть не может. Малые еще рябчики, а маскироваться уже умеют. Вот рядом, совсем рядом, чефиркают на голос матери, откликаются и не показываются. «Ну, как?» — подошел ближе к племяннику дядя. «Не могу заметить. Мне бы только на миг. Я бы...» — зашептал племянник. Дядя покосился на племянника и усмехнулся. Аж побледнел от напряжения паренек, а глаза алчные... «Но этого надо сразу отучать от лесного блуда, иначе лихой браконьер-хапуга из него получится», — подумал Василий Васильевич и показал племяннику на пихту. «Гляди, вон подле пихты — липа». «Вижу». Одна ветка липы поздоровалась с пихтовой лапкой, и на ней... «Ах, как же я это раньше не заметил! Сейчас-сейчас целится парень в серенький комочек» чуть видимый сквозь пихтовую хвою, а руки у него дрожат. — Лучше целься, не промажь, — сказал Василий Васильевич, и в голосе его смех послышался. Но не обратил на это внимания племянничек. Он еще плотнее прижал ружье к плечу и... ба-бах! Побежал к пихте, а Василий Васильевич лог к воде. Спустя минуту увидел. Мчится по косогур его племянничек, ружье бросил, орет благим голосом, а за ним столбится и гудит Осинный рой. В воду! скомандовал Василь Васильевич, руками не маши! В воду! взвизгнул парень и бултыхнулся лицом в ручаек, который лениво сочился по логу. А когда приподнялся, Василий Васильевич упал на траву сражённый смехом. Племянника не узнать. Всё лицо его в огромных волдырях, один глаз вовсе заплыл, но смотрит. Верхнюю губу на сторону унесло, и стала она с чернильницу-непроливашку величиной. «Ха-ха-ха! Наклепали тебе рябчики морду-то!» ужасно!» — чуть не плача, — сказал прыткий охотник, и поник головой. «Он уже понял!» что Василий Васильевич нарочно втравил его в эту историю, а гнездо вместо рябчика показал. И обижаться нельзя, ни не жадничай, ни подличай в лесу.